Правда, Карахана воевал не очень много. Поняв, что война затягивается, он не стал дожидаться мирных переговоров и снова переехал в центральную часть России, где были сосредоточены группы, подконтрольные ему лично. Теперь на даче его привез Сеидов, заменивший Багирова на время его отсутствия. Паровух Сеидов был владельцем целой сети ресторанов и баров. Он очень маленького роста, но из-за этого страдал комплексом Наполеона, пытаясь доказать всем свою значимость. Ставший одним из самых доверенных лиц Рафаэля Багирова, он отличался вместе с тем умением ладить с лидерами различных группировок, которые не трогали его заведение. Сама встреча на даче получилась достаточно сдержанной. Чеченские отряды воевали на стороне абхазов в войне против Грузии, Грам хативари знал что в числе выевавших были и люди Карханова правда и его люди были в грузии и Абхазии, когда пользуясь моментом они переправляли наркотики и торговали оружием но это было не самое важное сегодняшняя встреч вы можете узнать через ваших людей кто именно стрелял в машины Багирова спросил сразу хативари не страдавший особой дипломатичность «Мы узнаем все», — пообещал Караханов. «Но с условием. Если это Хаджи, вы его оставляете мне. Я сам с ним должен разделаться. Договорились?» «Ему нужно укрепиться и быть единственным лидером в России среди всех преступных чеченских группировок», — понял Хатевари. «Пусть делает все, что хочет. Это даже хорошо». Пусть они сами воюют друг с другом. На даче находилось около десяти человек чеченцев, человек пять грузинских охранников и столько же азербайджанцев, когда вдруг начались выстрелы. Хотя я даже сначала не поверил, решил, что охрана просто балуется. Кто мог решиться на такое, но через секунду, когда раздался взрыв гранаты, Он понял, что такой смельчак нашелся. И не один. Сеидов, испугавшийся больше всех, озирался по сторонам. В комнату ворвались одновременно помощники Караханова и Хотивари. Чеченец что-то крикнул своему лидеру. Тот, вытащил свой пистолет, бросился на улицу. «Что случилось?» — зло крикнул уже ему вслед Гурамм. «Батона Гурам», — сказал его помощник, — «давайте быстрее, мы можем не успеть, быстрее уходить, их очень много». «Кого, кого их?» — заорал Хатевари, но в этот момент ударившая в окно автоматная очередь уложила их всех на пол. Когда Гурам поднялся, его помощник уже не дышал, везде шла стрельба. «Господи!» — прошептал Сеидов, — «что это такое? Здесь настоящая война!» Он никогда не займет место Багирова, с сожалением, подумал Хатевари, вспоминая, как решительно и четко действует Рафаэль Мамедович в сложных ситуациях. Гурав, наклонившись, поднял автомат своего помощника. «Будем прорываться», — сказал он, «инначе нас здесь зажарят. Быстрее на улицу». Слышались взрывы гранат. В окна снова ударила автоматная очередь. Хатевари выбежал первым. За ним бросился Сеидов. Нападавших действительно было больше. Неизвестно, откуда появившиеся они успели расстрелять большую часть охранников хотеварии Сеидова. Но имевшие боевой опыт чеченцы Караханова сумели залечь и организовать нечто вроде круговой обороны, спасая жизни руководителям преступных кланов. У людей Караханова, привыкших к любым неожиданностям, был джип. Там же сидели сам и Исахан, «Его водитель!» «Сюда!» — закричала оно в виде выбежавших варись, едва «Быстрее суда!»